Глава одиннадцатая. «Окровавленные колеса скейта». Зазвонил телефон. Это был Юки, и я сразу пришел в ужас. «О, э, моби ты можешь сыграть редкий грув?» — спросил он. «Конечно, обожаю редкий грув», — ответил я, вообще не представляя, что значит «редкий грув». «Хорошо, сегодня ты играешь на крыше. Вези пластинки с редким грувом». «Отлично, спасибо». Я повесил трубку и запаниковал. «Что вообще такое редкий грув? У меня есть хоть одна пластинка с редким грувом». Я позвонил Дамьену. «Я сегодня работаю на крыше Марса. Мне сказали играть редкий грув. Ты знаешь, что такое редкий грув?» — спросил я. «Это группа такая?» «Так, ты тоже не знаешь. Ладно, потом поговорим». Я мог позвонить Роберту. «Он-то точно знает, что такое редкий грув, но скажет ли он мне?» Если я приеду в Марс и поставлю не те пластинки, меня уволят, а после этого он может пойти в Марс и занять мое место. Но кого-то надо спросить. Он взял трубку на втором гудке. Роберто, ты знаешь, что такое редкий грув? Спросил я. Подожди, ответил он. Я услышал, как он кричит, обращаясь к кому-то на заднем плане. Потом он опять заговорил со мной. «Мы думаем, что это Джеймс Браун и фанк семидесятых», — сказал он, — «но не уверены». «А для чего тебе?» «Ну, я работаю на крыше Марса, а Юки хочет, чтобы я играл там редкий грув», — сказал я. «Ну, удачи. Если тебя уволят, сообщи мне». Я повесил трубку. «Может быть, кто-нибудь в Винилмании знает? Вдруг, если знают, даже мне расскажут». Я работал, предполагая, что сотрудники венелмании со мной разговаривать не будут, в основном потому, что, когда я ходил туда, со мной никто никогда не говорил. Я дошел до Кармен-стрит. Днем посетителей было немного, и диджей-продавец выглядел не слишком занятым. «Привет, ты извините», — вежливо сказал я диджею, — «вы не знаете, что такое редкий грув?» Он уставился на меня. «Что?» «Редкий грув?» «Это жанр такой, вы знаете, что это?» «Конечно знаю», — сказал он с явным отвращением к моему невежеству. «Выйдя из-за вертушек, он провел меня в самый дальний угол магазина. Вот», — сказал он, показывая на отдел фанка и соула. «О, значит, редкий грув — это фанк и соул», — спросил я. «Вроде того», — ответил он и ушел. «У меня на самом деле было немало пластинок Джеймса Брауна и несколько старых записей «Северного соула», — «Хватит ли мне этого?» «Сегодня мне должны были заплатить 100 долларов, так что я вполне мог купить пластинок с редким грувом на 100 долларов. Я просмотрел ряды пластинок. «Азли Бразос», The Metas, «Фанкей Делик». Все эти альбомы у меня уже были. И что, сам того не знаю, уже стал диджеем в жанре редкого грува? Я купил несколько малоизвестных фанковых компиляций и пошел домой» практически уверенный в том, что поставлю нужную музыку и сохраню работу. В три часа утра я сидел на крыше Марса и играл песню «Лин Коллинз». Ночь была теплая и ветреная. Я приклеил четвертаки к звукоснимателям, чтобы их не сдуло с пластинок. Фли и Энтони из «Red Hot Chili Peppers» встали передо мной и пьяно уставились на пластинку, которую я играл. «Это клево», — сказал Фли. «Что это?» «Лин Коллинз, авторитетно заявил я, — «это редкий грув». «Что такое редкий грув?» — заплетающимся языком спросил он, слегка покачиваясь. Энтони уже куда-то оттащила красивая девушка с высветленными волосами. «Ну, фанк и соул», — сказал я, — «наверное». «Клёво!» «О, я Фли!» Он протянул мне руку, я пожал ее. «Привет, я Моби!» Он кивнул и отошел. Песня Линн закончилась, и я поставил си страт группы The Metas. Люди на крыше зааплодировали, а Фли и Энтони пустились в пьяные танцы со своими подружками. Юки вышел на крышу, увидел танцующих и улыбнулся мне. Похоже, в этот раз меня тоже не уволят. Я посмотрел на часы. Через четыре часа мне уже нужно было быть в пути на Марта Свиньерд. Я собирался поехать с моей временами все еще девушкой Джанет и несколькими ее друзьями на ретрит, организованный братством христиан в университетах и школах. Я буду спать на двухъярусных кроватях с другими мужчинами-христианами, а Джанет — с женщинами, в другом конце ретрит-центра. Во время христианского ретрита все должны были выполнять какую-то работу, и я уже подписался мыть посуду. Но сейчас... Я играл редкий грув на крыше Марса. Снова подошел Фли. «Офигенная песня, чувак!» — воскликнул он и снова пожал мне руку. Я решил, что сыграю что-нибудь более очевидное, так что поставил «Thank you, Fallen Элф Эген группы Sly and the Family Stone. Подошел Рассел Симмонс из Def Джем, пошатываясь и опираясь на пьяную модель изятку на высоких каблуках. Рассел подписал и продюсировал Ран ДМС и ЛЛ Кулджей. джей Он был легендой, и именно он одобрительно кивнул мне за то, что я поставил пластинку Слая Стоуна. Юки улыбался, Рассел Симон кивал, Фли и Энтони танцевали, а над рекой Гудзон дул теплый ночной ветер. В Марсе переставали продавать спиртное в 4 утра, но музыка иногда шла еще целый час. На шум никто и никогда не жаловался, потому что в Мясницком районе и даже поблизости от него просто никто не жил. Полиция держалась подальше от окрестности Марса, за исключением случаев, когда кого-то зарежут или подстрелят. Около половины пятого утра на рассвете я сыграл последнюю песню «For the love of you» группы «Izley Brothers». На крыше к этому времени осталось 20 или 30 пьяниц, некоторые из них закончили свою ночь медленным танцем под «Izley». Я собрал пластинки и спустился вниз за гонораром. Забрав 100 долларов, я отправился домой, как всегда толкая пластинки на скейте. Если я смогу провести скейт 9 кварталов до своего дома на углу 14-й улицы и 3 авеню, то сэкономлю 10 долларов на такси. Солнце поднималось над горизонтом, и 14 улица пошла длинными оранжевыми полосами света. «Мясники уже принимались за работу, разгружая говяжьи и бараньи туши, а я ехал мимо них на скейте. Я прочитал про себя маленькую молитву за всех мертвых животных. «Простите», — подумал я, смотря, как мясник заходит в холодильный склад с мертвой свиньей на плече. «Простите». Мой скейт въехал в лужицу крови. «Как я могу смотреть на этот ужас? Все эти мертвые тела животных, которые бросают туда-сюда когда мое лицо освещено утренним солнцем, и я только что провел идеальную ночь, играя пластинки на крыше Марса. Толкая скейт через еще одну лужицу крови, я поклялся про себя — покончить со страданиями животных. Вот что будет делом всей моей жизни, что бы ни случилось. В конце концов я добрался домой, убрал пластинки и 50 минут поспал. Будильник сработал в семь часов. Я, покачиваясь, выбрался из кровати — Сделал бутерброд с желе и арахисовым маслом, схватил рюкзак и поехал на вокзал Гранд Централ. Я вышел из электрички в Гринвиче и увидел Джанет, которая ждала возле красной БМВ, купленной отцом на ее восемнадцатилетие. «Привет, мистер-диджей», — сказала она, когда я спустился с платформы. «Я и не думала, что ты на самом деле приедешь». «Я очень устал», — только и ответил я. Сев в машину, я оглянулся — На заднем сиденье плечом к плечу сидели три семнадцатилетние блондинки и улыбались мне. Они были одеты в шорты цвета хаки, кроссовки эсприт и футболки мягких пастельных цветов. «Привет, я Моби», — сказал я. «Надеюсь, вам не покажется это слишком грубым, но я попробую в пути поспать». Они вежливо улыбнулись, и одна из них ответила. «Давайте помолимся, прежде чем ехать». Мы склонили головы, и она сказала «Боже, спасибо Тебе за время, которое мы проведем вместе. И спасибо Тебе за возможность узнать Тебя лучше. Пожалуйста, присматривай за нами в этом приключении. Во имя Твоего Сына. Аминь». Через пять часов мы пересели на паром, который ходил из Вудс-хоула на мартас Виньярд. Три девушки-христианки сели в кружок и стали молиться, закрыв глаза. Их светлые волосы блестели на солнце, а небо было бескрайне синим, Тут и там на нем виднелись белые, как кость, облака. Когда паром остановился, Джанет спросила, «Как у тебя дела, Моби?» «Нормально», — сказал я. Мои глаза были красными и сильно чесались. Очень устал. Я немного подремал на шоссе А 95 но за последние 36 часов я спал в общей сложности примерно 75 минут. Мы все собрались возле пристани парома в Виньерской гавани. Рядом с несколькими пассажирскими фургончиками стоял один из лидеров нашей христианской группы, но не тот, которого я ждал. Парень, которого я предполагал увидеть, был невысоким, темноволосым и заурядным, но считал себя по меньшей мере бывшей моделью Ральф Лорен. Он чуть не потерял работу в прошлом году, когда обнаружилось, что он спит с несколькими девушками-христианками, чей духовный рост был верен ему. Но после слезливой Макульпа Ему разрешили сохранить и работу, и дом. Я обрадовался, что, по крайней мере, на ретрите в Мартас-Виньерд этого благочестивого волокиты не будет. Мы разместились по автобусам и поехали по извилистым, тенистым дорогам мимо красивых домов, построенных еще в XIX веке. Когда мы переехали мощенную дорожку, я понял, что всего 12 часов назад я ставил пластинки для Рассела Симонса и толкал скейтборд через лужи крови. Я посмотрел на молодых пригородных христиан, ехавших со мной в автобусе. Восемь человек, все очень добрые, чистенькие и откормленные. Если конкретно, откормленные мясом животных, вроде тех, чьи туши я видел на плечах мясников. Я хотел произнести пламенную речь против замкнутой в себе, но в английской духовности, которая занималась абстрактными вопросами, хотя в мире вокруг нас полно ужасов и страданий. Я хотел закричать на весь фургон «Вы все жулики!» «Ваша вера — это примерно то же самое, что послать свитер Л.Л. Бин в концентрационный лагерь». Вместо этого я разглядывал особняки и высокие каменные ворота, пока мы прыгали по освещенной солнцем Вингерской дороге. Я услышал, как фургон врезался во что-то маленькое, и водитель воскликнул. «Блин!» «Что случилось?» — спросил я. «Мы наехали на Белку», — сказал он. «Нет!» — воскликнули все юные христиане в фургоне. «Они все горевали по маленькому существу, которое мы только что убили. Я сидел на заднем сиденье, молчаливый и гневный, и думал, вы съедаете по несколько сотен мертвых животных в год, но расстраиваетесь из-за единственной белочки, которую сбила взятая на прокат машина». Джанет с беспокойством взглянула на меня. «Все в порядке, Моби?» — спросила она. «Я просто не очень люблю нас», — сказал я. «Нас? Нас, людей в этом фургоне. Наш биологический вид». Лаура, кудрявая подружка Джанет из Гринвича, повернулась ко мне и сказала, «Но Бог так нас любит, что послал к нам своего единственного сына». Джанет покачала головой, словно говоря, «Не надо». Я согласился. Я не хотел спорить с веселой девятнадцатилетней девчушкой, чье мировоззрение — сформировали закрытые загородные клубы и частные школы. Я в самом деле был не в том положении, чтобы осуждать ее. Но я очень хотел ее осудить. Я хотел остановить фургон и закричать «Что с нами не так? Все, чего мы касаемся, страдает и умирает. Мы — чума этой планеты, и если Бог любит нас, значит, Он заблуждается». Но вместо этого я уставился в пол. Я не стал кричать и кого-то осуждать, по крайней мере, вслух. В конце концов, мы доехали до ретрит-центра. То был охотничий домик двадцатых годов, больше всего похожий на идиллическую декорацию для фильма, где целую компанию подростков жестоко расчленяют. «Когда из леса выйдет убийца с топором?» — спросил я у Джанет. «Тс с, мы здесь на ретрите», — шепнула она. Я нашел мужскую спальню и бросил рюкзак на пустой матрас, металлической двухъярусной кровати. Я очень хотел лечь и проспать день другой, но по плану нас ждало собрание в общей комнате. Я нашел ее — большая комната со стенами, отделанными деревянными панелями, в которой собралась сотня молодых белых христиан. Нас поприветствовал гладко выбритый христианин, который демонстрировал, что молот и похож на нас, надев футболку Р и М. Все замолчали и он начал говорить добрые, неоспоримо дружелюбные вещи о том, что ретрит — это время обновления веры и сопричастности. Он улыбнулся, и молодые христиане улыбнулись в ответ. В окна проникли лучи закатного солнца, и в их свете старый каменный камин казался позолоченным. Но я в своем воображении все еще видел кровь на колесах своего скейта, который вез по Мясницкому району. Ничего не изменилось» и ничего не изменится, если я что-нибудь не сделаю. Я поднял руку. Джанет встревоженно посмотрела на меня и покачала головой. Добрый христианин в футболке и М. E. улыбнулся мне. «Вы хотите что-то сказать?» «Привет, я Моби». Я глубоко вдохнул. «Я не хочу никого оскорбить, но... Что мы здесь делаем?» «Это место прекрасно, и все люди здесь замечательные, я это вижу, но вокруг нас...» Целый мир, полный невыразимых страданий. Мне кажется, что наша вера призывает нас выйти в мир и сделать его лучше. Надеюсь, мы не будем об этом забывать, пока остаемся здесь». Я услышал, как несколько человек пробормотали. «Кто это вообще?» «Спасибо за это напоминание», — дипломатично ответил ведущий. «Эти выходные будут посвящены диалогу и обмену». Так что после ужина мы соберемся здесь, чтобы рассказывать истории и играть. Когда толпа разошлась, Лаура прошла прямо ко мне. «Ты что, не можешь просто расслабиться, Моби?» — спросила она. «Лаура», — ответил я, — «двенадцать часов назад я шел по лужам крови в Мясницком районе и смотрел, как люди тащат туши мертвых ягнят и свиней на холодильные склады. Так что нет, я не могу просто расслабиться». Она отвернулась и поспешно ушла. «Все здесь хотят сделать как лучше», — тихо сказала Джанет. «Хорошо». «Ты права», — ответил я. «Хорошо». Я взял ее за руку, и мы пошли в столовую. На доске у входа мелом было написано меню. Суп из говядины или жареная курица, картофель фри, зеленый салат, джелло. Я прочитал меню, и у меня в мозгах что-то щелкнуло. Мне очень захотелось найти немного Сэмдекса или Си-4 и взорвать весь этот ретрит с мясом и джелло, отправив его обитателей, пригородных христиан, к Богу по самой короткой дороге. Но я лишь тихо сказал, «Джанет, мне надо выйти прогуляться». Я вышел на улицу, чувствуя, что мой расплавленный мозг вот-вот польется из глаз и ушей. Как можно сохранить здравый рассудок в мире, который равнодушен к крови на тротуарах? Как я могу быть христианином, если христиане набивают свои розовые ротики говяжьим супом и жареной курицей? Я отошел еще дальше от ретрит центра, направляясь прямиком в темный лес. В конце концов, я ушел так далеко, что перестал слышать какие-либо звуки, издаваемые людьми. Только пение птиц и дуновение ветра в верхушках сосен». Я присел на старое упавшее дерево. На другом его конце сидела белка, что-то ела и смотрела на меня. «Извини», — сказал я белке, и она сбежала. Я не был уверен, приняла ли она мои извинения. Я огляделся. По деревьям пробегали последние лучи заходящего солнца. «Боже», — громко сказал я, — «что я должен делать?» Я прислушался, но услышал только звуки леса, тихий шум, производимый ветром, белками и миллионом насекомых. И подумал, я должен делать то, что могу. Здесь, в лесу, у всех было свое место, и все делали то, что должны. Я не обязан поджигать или взрывать лаборатории, проводящие тесты на животных, Я не обязан сбрасывать со скал вивисекторов владельцев скотобоин и христиан, которые едят мясо. Мир полон боли, причем по большей части боли, которые можно было бы избежать. Смерть неизбежна, а вот страдание — другое дело. Я стал молиться. «Боже, помоги мне сделать то, что Ты хочешь, чтобы я сделал. Твое желание будет исполнено». В сумерках я вернулся обратно в ретрит центра. «Если я собираюсь всю жизнь бороться за права животных, — понял я, — мне нужно быть умным и мыслить стратегическим. Я хотел только кричать на людей и говорить им, что они неправы, но чем громче кричишь, тем меньше тебя слышат». Я вернулся обратно в столовую, и ко мне подошла Лаура. «Извини, что разозлилась на тебя, — моби сказала она. — Извини ты меня, Лаура, — сказал я. — Смотри, — — воскликнула она, показав на блюдо с салатом, картошкой фри и джелло. — Я ем по-вегетариански. Я не решился рассказать ей, что джелло делают из соединительной ткани, связок и копыт коров, так что лишь ответил. — Отлично, Лаура. Через час я, надев фартук, мыл посуду в лагерной кухне. Я отмывал тарелки, покрытые говяжьим и куриным жиром и кидал косточки изгустившийся жир в переполненные мусорные мешки. «Это моя работа». «И она отвратительна», — сказал я себе, снимая синие посудомоечные перчатки, чтобы завязать черный пакет, полный куриных костей и жирных бумажных тарелок. «Я хочу, чтобы эта работа была легкой», — подумал я, унося перемазанный жиром мешок в мусорный контейнер. «Но она нелегка».